Бестужев уже утратил всякий интерес к этому субъекту, ну что тут могло быть интересного? Подтвердилось одно из соображений только. Строго говоря, упрекнуть Гартунга не в чем. Такое поведение вполне может считаться исключительно проявлением заботы о важном петербургском визитёре. «Ладно», — сказал Бестужев, — «помолись своему ангелу-хранителю, что испугом отделался. Только запомни накрик, амплитуда ты трахейная, если пискнешь хоть словечко». Что аркадий Михайловичу, что Сергею Филипповичу об этом происшествии и нашем разговоре? Мало того, что вовек тебе более России не видать. Лично прослежу, чтоб тебя, поганца, французская полиция, за кражу денег хозяйских законопатила на здешнюю каторгу. Откуда тебе уже в жизни не выйти? Уяснил? Аркадий Михайлович, спору нет. Человек влиятельный. Только я-то, голуба моя, из самого Петербурга, из знаменитого здания, которое... — Сотни таких вот Аркадьев Михайловичей командует как унтерами. — Нечто мы не понимаем. Все будет в лучшем виде. Ни одна живая душа рад стараться. Ваше высокоблагородие. — Ну и отлично, — сказал Бестужев. — Чего стоишь? — Карабкайся на козлы поехали. Время позднее. Порядочным людям спать пора. Примеком на мою парижскую квартиру. Глава 8 Парижские будни. Парижский рассвет ничуть не походил на сероватые петербургские или ничем не примечательные хотя и не нелишённый красоты, венские Необычный он был какой-то, акварельный, игравший загадочными и неожиданными оттенками. Но только любоваться этим было некогда, события разворачивались. Ле Морисьер, стоявший посреди небольшого кафе, где, не спрашивая поднятого с постели хозяина, устроил нечто вроде штаба, очень уж местечко было удобное, обвёл всех присутствующих своим знаменитым тяжёлым взглядом, к коему Бестужев уже успел привыкнуть, Насупясь и нахмурясь, произнес «Ситуация следующая, господа мои. Консьержка, баба сразу видно хитрющая, пробы негде ставить, но соображает, что с нами ссорится как-то не с руки, боком выйдет, клянется и божится, что вчера вечером в квартиру приехал хозяин, еще с тремя незнакомцами, за ними внесли два больших ящика». По описанию внешности определить трудно, с кем мы имеем дело, но наверняка с нашими друзьями, изменившими внешность, как они это порой практикуют. С того времени, как мы установили наблюдение, никто из подходящих под описание дома не покидал ни через парадное, ни через черный ход. Из дома вообще никто не выходил. Он покосился даже не на Ксавья в его сторону. — У господина инспектора найдутся какие-нибудь ценные замечания по ситуации? — Нет. — Нет. Кратко и хладнокровно ответил Ксавье. «Ну и прекрасно!» — усмехнулся ла -Марисьер. «Мои парни надежности ради порасспросили и жителей близлежащих домов. Никто не видел на улице людей, выносивших тяжелые ящики, так что птички, я полагаю, в гнездышке». Бестужев подумал, меж тем моментом, когда Гравашоль с сообщниками вошли в квартиру и тем, когда за домом было установлено плотнейшее наружное наблюдение... Прошло не менее полутора часов, а то и все два. Два часа темного ночного времени. К тому же жители близлежащих домов, в спешном порядке подняты из постелей буквально четверть часа назад, этой ночью все поголовно почивали без задних ног. Район не особенно и фешенебельный. Приют мирных рантье, мелких чиновников и тому подобной публики, у коей нет привычки развлекаться по ночам, ночью квартал затихает, У него были сильные подозрения, что буквально те же мысли отражаются на хмуром лице Ксавье, но он тоже благоразумно держал их при себе. Не было смысла с этим вылезать, коли уж через несколько минут в квартиру придется ворваться. Ле-Морисиер обернулся в ту сторону, где под присмотром рослого агента в штатском помещался низенький дурно одетый субъект этакого угодливого вида. «Готов, черепашка? Смотри у меня, на напортишь что-нибудь, шкуру спущу!» Субъект, нервно переминаясь с ноги на ногу и заискивающе улыбаясь, ответил «Господин бригадир, чем угодно клянусь, смотри у меня, урод!» В эти тонкости никто Бестужева не посвящал, но он и без разъяснений понимал, в чем дело. Из тюрьмы на пару часов вытащили специалиста по мгновенному отпиранию любых замков без родных ключей. Дело знакомое. «Ну что ж, господа», — сказал Ла Морисьер, демонстративно проверяя свой пистолет, — «сейчас двинемся». Многолюдной толпой врываться нет смысла, это может всполошить наших пташек. Сейчас они наверняка «десятый сон» видят, а если и поставили дежурного, он ручаться можно подремывает, в такую пору глаза у всех слипаются Черный ход под наблюдением. Жандармов и прочие резервы я расположил в отдалении, за пределами обзора из окон, но в случае чего они поспеют быстренько. Однако вы все прекрасно понимаете... Явные облавы с лихими перестрелками весьма чреваты.